Дверь подъезда Автор Жан Снимал я квартиру на северо-востоке Москвы, в замшелом районе. Мэр туда еще со своей плиткой не добрался. Улица куца буква «Г» сгибается. По правой стороне дома там кирпичные, пятиэтажные. Бабульку мою помнить могли бы, если б та здесь хоть раз в молодости своей появилась. Торчат, как домино. Слева перемежаются те же пятиэтажки и постройки чуть поновее. Поздние советские высотки с застекленными балконами. Поликлиника относительно современная. Так по всей длине до поворота а за углом той самой «Г» чуть иначе. Слева ряды гаражей, коробка бюджетного сетевого магазина с красным фасадом и железная дорога за ними. А справа чередуются несколько промышленных хоздворов с бетонными заборами и пяток жилых домов. Дома те почему-то расположены к проезжей части под углом, дворики перед ними треугольные, Каждый с асфальтовой дорожкой, неухоженной зеленой посадкой и крошечным островком для развлечений. Турником, горкой и качелями на прорезиненной детской площадке. В одном из кошеных домов я временно и поселился. Даже по местным меркам строение было ущербным. Не пять этажей, а всего четыре, и балконы только с третьего начинаются. Унылый сероватый кирпич, под самой крышей карнизы с бурой кладки. Единственная яркая деталь – желтая газовая труба вокруг всего здания. И достаточно новые металлические двери подъездов с кодовыми замками. Похоже, дом в какую-то программу по улучшению попал, чтобы жильцы до смерти за те замки каждый месяц управляющей компанией платили. Из-за дверей подъездных всё и случилось. Точнее, из-за одной из них. Что-то там монтажники изначально намудрили. Обычно замок, когда на кнопки нажимают, попискивает и, отпираясь, сигналит недолго, давая знать – путь открыт. В косом доме кнопки звучали пронзительно. Но что хуже того, сигнал открытия ныл на полную громкость секунд пятнадцать, не меньше. Я успевал от двери до мусорки в дальнем углу двора добежать, швырнуть пакет в бак и назад повернуть, а замок все блажил. Пии! Обитатели в доме были двух видов. Первое — доживающие свой век старухи и спившиеся деды. Вторые снимали у таких же замшелых собственников квартиры. В основном это были носатые мужики и парни, отличавшиеся друг от друга только формой черных бород. С бородами косматами полумесяцем были крикливее, а с удлиненными обожали громкую музыку с басами». Были, конечно, и еще особи. Несколько девах из глухой провинции, полупокер в пиджачке и узком галстуке, выезжавший со двора на самокате. Какой-то невнятный молодняк. Ну и я до кучи. Не знаю, как они уживались до моего прибытия, но на моих глазах война разгорелась не на шутку. Поводом стали обломки щебня. Обычные камешки. Их подкладывали в щель двери одного из подъездов, чтобы та стояла на распашку и не захлопывалась. Так вот, часть жильцов дверь камнями регулярно обеспечивала, а другая от них непримиримо избавлялась. Наверное, камни поклонников понять можно. Даже тех, кто просто через дверь проходил, от электронного писка корёжило. А тем, кто жил по соседству с дверями, мозг наверняка конкретно выносило. «Представляю себе, отдыхаешь, ешь или спишь, а тебе то и дело это пи в уши всверливается. Особенно в жаркое время, когда окна приходится открытыми держать». Ну или ночью. Звуки в это время еще лучше слышны. А дом не казарма, отбоя в нем нет. Круглые сутки кто-нибудь туда-сюда шляется. Впихивали и вытаскивали закладки по-партизански. Будто стеснялись на виду у соседей ерундой заниматься. Но уже если противников за делом заставали, ой, что начиналось... Одни настаивали, что с дверью распашку в подъезде без списка тише, а заодно и прохладнее, и запах подвальный выветривается. Другие кипятились, что запах больше от кошек, которые с улицы через дверь ходят в подъезд гадить. И пример подают чужой алкашне, которая тоже рада под лестницей на и подраться. «Вот вам всем прохлада и тишина!» Звучал не раз на повышенных чёткий довод. «Я не для того за замок своей кровной отдаю, чтобы дверь не запиралась». И ответ был на это не хуже. «Если терпила плати, можешь и за меня заодно». Чуть не до драки доходило. Я этих стычек насмотрелся. Курил во дворе, не часто, но регулярно. В квартире дед-хозяин не разрешал, клюкой тряс и принюхивался, когда за деньгами приходил. Не дай бог дым учует. Хотя, по мне, пусть уж лучше моим табачищем несёт, чем скиши кишей сыростью у него из-под ванны и смесью жира с пылью, которой кухня обросла. Но скандалить с ним было не с руки». Поэтому я облюбовал какую-то железную скобку. Торчала она прямо из земли, сразу за кирпичным помоечным павильоном, в котором мусорный бак хранился. Павильон располагался к скобке задней стенкой. Тухлятина из него не тянула, поэтому мне его близость не мешала. Устраивался я на железяке, и никто не приставал ко мне, как на более удобной скамейке. «Смолишь, а тут дети играют». «Ага, играют. Вон, вдали, в дочке матери, на деньги». Особенно бабка одна древняя разорялась, кошатница. Понятия не имею, держала ли она питомца в доме, но во дворе кошар со всей округи прикармливала» как только пенсии хватало. Те ее слушались, за жратву не дрались, вели себя, словно дрессированные, гладить позволяли. Жила бабка на первом этаже, окно у подъезда, но, как ни странно, сама за замок топила. Космата постоянно в одном и том же халате байковом, красно-коричневом, Наверное, ей при выходе на пенсию его продали и тут же фабрику пошивочную ликвидировали. Ни разу подобную дрянь в магазине не видел. Даже в фикспрайсе. На ногах вечно тапки с мехом по кругу. Злющая, как ведьма. Меня от одного ее взгляда пробирала. В подъездах, как тот, жильцы часто здороваются при встрече. Не знаю зачем, потому что особо друг с другом не знаются. Я ей бабки здрасте бросал, но она в ответ лишь шипела. Один только раз внятно обратилась. ⁇ Твоя работа ⁇ и в дверь, подклиненную камнем, пальцем ткнула. Я помотал головой. Так она носом засопела, будто принюхиваясь. По запаху, что ли, пыталась определить, не я ли щебень в руки брал. И смешно, и жутко. И на нервы действует. Мало мне деда-нюхача. Я через ступеньку поскакал во свояси, а она со створкой стала возиться, помеху выколупывать». Если честно, я почти всех устроителей строителей дня, открытых дверей, наперечет знал. Пока сидел в углу двора, несколько раз за день или за вечер, от смены моей рабочей зависело, видел виновников. Лично мне они по барабану были. Тем более окна съемной квартиры на другую сторону смотрели. Так вот, вышел я однажды с сигареткой к своему месту при помойке. День был будний, но у меня выходной. Уже не утро, еще не обед. У дома затишье. Кто на работе, кто похмеляется. Дворик пустой. Лето было, кусты разрослись. Я на железяку присел, меня и не видно. Дверь, кстати, через которую я вышел, нараспашку была. Я ее и не трогал. Пока курил во дворе один бородатый появился, Приземистый, сам черный как бармалей, стал в трубу что-то на своем трещать, гак, гак, ни черта непонятно, но громко. Кошатница откуда ни возьмись вынурнула и на него набросилась, твоя работа и в дверь пальцем. Я еще подумал, что она внятно только эти слова и выговаривает. Ага, ошибся, как оказалось. Бармалей плечами пожал и отмахнулся. Бабка его взглядом прижгла и заковыляла к себе. У подъезда остановилась, скорчилась, лапкой камешек дерг-дерг. Бородатый ей вслед посмотрел и продолжил по смартфону вещать на своем, но от чего-то ясно стало, что он про короткую стычку рассказывает. Интонация насмешливая, свободной рукой машет. Потом и вовсе согнулся, ноги расставил, затоптался. Это так он противницу изобразил, будто собеседник его увидеть мог. Зря, конечно, он так потому что корга вдруг обернулась, на него зыркнула и понеслась в бой на своих кривых лыжах. Схлеснулась она с бородатым не по возрасту активно, и слов выдала множество, половина матерных. Бармалей сначала отмахивался, потом уже голос повысил. Лаялись они знатно. «Я хоть и докурил, сидел, не отсвечивал». А из-за угла дома, из-за другого, со всех сторон, кошки потянулись. Сошлись полукругом у кормилицы своей за спиной. -р -р -р -р -р. Почудилось мне на миг, что сейчас каргас командует и вся свора на мужика бросится. Но вышло иначе. Бабка оборот избавила, выдохлась должно быть. «Стоит, трясется, шипит, руками тычет, то в дверь, то в обидчика своего, раз за разом». Развернулась и назад поплелась. На входе задержалась, ухватилась за створку, свободной лапкой снова на Бармалея указала. Затем замахнулась и швырнула в него обломки щебня. Похоже, она все это время камень в кулаке держала». Сил у нее немного было, камешек даже не долетел, так по асфальту стукнул, а старая шмык и только дверь лязгнула. Остались и я в кустах, бородач склокоченный, и полукруг из кошек. Те и не думали разбегаться. Бородатого, думаю, основательно проняло. Дёрнулся он, трубу мобильную пару раз мимо кармана сунул, схватил камень, которым его чуть не отоварили, и к двери стартанул. Кот набрал, сбился, снова набрал, мимо, заругался в голос, по-русски и по-своему вперемешку. Наконец дверь распахнул. Никто его за ней, конечно, не ждал». Тогда он со злости этот камень в щель затолкал и еще ногой по нему поколотил, чтобы крепче сидел. Дверь пищала, будто он кого-то живого топтал. Встал на площадочке перед дверью, двор обозрел. В окнах никто на шум не отреагировал. В этот момент железное полотно за его спиной дрогнуло, раздался глухой стук и дверь закрылась. Камень выпал. Кошки не двинулись с места. Бородатый озверел, схватил обломок, постучал по цифрам замка, дернул за ручку, а та, должно быть, выскользнула у него из пальцев. Доводчик двери, обычно медлительный, на сей раз припечатал ее почти моментально. Бармалей взвыл, сразился с замком снова. Дверь распахнулась с каким-то непривычным скрипом. Точно ее петли в миг заржавели. Замерла и со скрежетом, похожим на рычание, стремительно захлопнулась, перекусив мужику кисть. Ополь бородача заглушился свистком локомотива. Уверен, что это было совпадением, но совпадением до да жути уместным. За гаражами по железке помчался состав, весело сигнале. Они нередко гудят на этом участке путей, понятия не имеют для чего. Поезд смолк. И смолк травмированный мужик, потратив весь воздух в легких. Бородач согнулся от боли. Самостоятельно распахнувшаяся дверь позволила ему склониться в проем. И снова, взревев с грохотом, разморжила металлическими челюстями голову. Тело сыпалось... Не с красивым разворотом, как показывают в кино, а сложилось быстро и беспорядочно, словно костяк внутри него разом распался на составляющие. Я оцепенел. Недвижимые кошки наблюдали. Дверь застонала. Так стонет железо, когда его сминают и рвут. Металлический лист створки пошел волной. От него отстреливались чешуйки краски. Его край, словно огромная губа, втянул тушу чуть глубже. И челюсти клацнули снова. Бум! На серую поверхность выплеснулась красная клякса. Новый железный стон... Движение дверной пасти, грохот смягчился мокрым хрустом, и тело сотряс очередной толчок, пришедшийся на изжеванные плечи. В этот момент кошки потеряли интерес к зрелищу и разошлись, потому что дверь подъезда больше не шевельнулась. Вряд ли кто увидел, что случилось. Разве что старуха, если подсматривала из-за оконной занавески. Ну и я, разумеется. И кошки. Напротив дома только гаражи, магазин правее за перекрестком, и дом в полоборота, как специально. Редкие машины на дороге не в счёт. По всему выходило, что я единственный свидетель. И не радовало это меня нисколько. Ну, прижмут меня в полиции, и что я скажу? Правду? Здесь ведь два пути: или в психушку, или в усиленную разработку за попытку запутать следствие. Но главное, даже не это. Предположим, предположим, бабки по моей наводке зададут вопросы. А потом она найдет возможность оказаться рядом со мной и спросить по поводу интереса к ней у следаков. «Твоя работа?» Я сполз с железной скобки, скользнул за мусорный павильон, постоял, скрытый им от дома, ощущая пустоту в животе и звон в голове. Нужно было уходить». Я косо побрел через дорогу, стараясь, чтобы кирпичная помойка оставалась на одной линии между мной и злополучным подъездом. Нырнул в коридор между гаражами, удалился от дома и свернул в арку пути провода под железкой. У меня подгибались ноги, и вместе с тем я едва удерживался, чтобы не побежать, особенно когда в низком пешеходном тоннеле. До меня донёсся приглушенный расстоянием вопль. Судя по всему, кто-то хотел войти в подъезд. Остаток дня я провёл у товарища. Наплёл ему что-то о плохом настроении и ещё худшем самочувствии. Это было не лучшим объяснением для похода в гости, но товарищ мой раздолбай, не заморачивающийся подобными несуразностями». Я считал часы, необходимые, чтобы тело увезли в морг. Чтобы кто-то, должны же быть на такой случай специальные службы, навёл в подъезде порядок, чтобы закончила на сегодня все свои действия полиция. Я бы остался у товарища на ночь, но на утро меня ждала работа, а я вышел из квартиры в домашнем, с ключом и зажигалкой в кармане и с сигаретой в зубах. Ни денег, ни документов. У меня не было даже запаса курева. Стрельнув небольшую сумму на обратный путь, сюда я приехал зайцем, и направился в Освояси ближе к вечеру. Чем ближе к дому, тем тоскливее мне становилось». Кто-то же мог заметить, как я покидал место происшествия. Может быть, меня объявили в розыск, как подозреваемого, или даже устроили засаду. Я вышел из путепровода и свернул налево. Мимо гаражей, мимо ворот производственной базы, добрался до треугольного дворика и остолбенел. Не полиции». Ни зевак, ни, разумеется, трупа рядом с домом не было. Зато перед подъездом торчала бабка в мерзком красно-коричневом халате. Я сделал шаг назад, потом еще один. Часом позже товарищ, с которым я недавно попрощался, с удивлением впустил меня снова. По-прежнему, без денег, документов и сигарет. Мы пили всю ночь. Я отказывался ложиться и трясся, забившись в угол. На работу я утром не пошел. Нет, в конце концов все кончилось относительно благополучно. У меня были неприятности из-за прогула. Полиция не искала меня. Я даже не заинтересовал ее как свидетеля. Похоже, мне и впрямь повезло остаться незамеченным. С квартиры я съехал. нашел другое жилье, Почти столь же запущенное, но с большущим шумным и людным двором, зажатым посреди квартала многоэтажек. В его центре разместилась школа. Курить там можно на балконе. Вот только бабка... Снится мне время от времени. Один и тот же повторяющийся кошмар. Нет, она ничего не говорит, не ругается и даже не шипит. Лицо у нее умиротворённое, каким я увидел его единственный раз, вернувшись вечером злополучного дня. Тогда, в подступивших сумерках, в свете пыльного фонаря, Она стояла перед подъездной дверью и водила по ней иссохшими ладонями. Сначала я подумал, что она ее моет, оттирает оставшиеся на металле пятна. Но потом, приглядевшись, понял. Нет, старуха не мыла дверь. Она ее воскала и гладила. Автор – Жан. Прочесть больше рассказов автора можно по ссылке в закрепленном комментарии. Озвучил Валерий Равковский. Голос канала Некрофос и канала Варгард. Ну что, господа, давненько у нас не было старой, доброй, традиционной крипипасты. Решил разбавить наш летний репертуар и ею. Делись своим мнением в комментариях, передавай привет автору. Кстати, от него у нас есть еще пару озвучек. Как-то давненько уже выкладывал на канале. Если найду, ссылку также оставлю в закрепе. Ну и подписывайся, чтобы услышаться снова совсем скоро.